Глава третья Утром Арнеид с привычной осторожностью, чтобы никого не разбудить, выбралась с палати и пошла к Лохане умываться. Сзади послышался шорох. Обернувшись, она увидела, что Снефрит тоже спускается. — Тебе еще рано вставать, — прошептала ей Арнеид. — Я пойду поднимать служанок. Пора идти доить, сбивать масло и делать сыр. Я тебе скажу, когда еда будет готова. — Я пойду с тобой, — Снефрит прикрыла рукой зевающий рот и отвела от глаз длинную прядь светлых волос. — Я все умею, и доить, и сбивать. Неужели я проделала такой долгий путь, чтобы тут разлюживаться? Да и не могу я оставаться там наедине с мужчиной, — деловито добавила она, будто подчеркивая, что для женщины в ее положении доброе имя — это все. — О, ну что ты, — протянула Арнейд. «Да разве Арни стал бы?» «Девушки!» — донесся с палатей тихий сонный призыв. «Куда вы ушли? С вами было так тепло!» Обе невольно фыркнули от смеха. Так удачно эти слова вписались в их краткий разговор. «Возьми наше одеяло!» — шепнула Арнет брату и пошевелила Вирбику, спавшую на подстилке возле очага. То и полагалось следить за огнем, чтобы не остыл к утру весь дом. Арнер со вздохом сгреб обе их подушки будто хватал в объятия два теплых тела и уткнулся в них лицом. Когда девушки уже одетые шли через темный заснеженный двор к куда где жила челять и по большей части готовилась пища снефрред спросила: а сколько лет твоему брату вот этому двадцать три зимы он на год старше меня На вид как будто немного больше это после того похода Они оба после похода стали выглядеть старше. Он так и не женился? — Так и не. — Ты знаешь про Илитай? Арнейд повернула к ней голову, придерживая у лица край большой шерстяной шали, слегка мело. — Конечно, я знаю про Илитай, — усмехнулась Снефрит. — Ах да, я все забываю, что это у нас ты первый день, а в Холмгарде ты просидела чуть ли не полгода и знаешь его куда лучше, чем я. И, пожалуй, Илита, и ты знаешь лучше, чем я. Мне ведь никогда не приходилось жить с у бок о бок. Нет, он больше не хотел жениться ни на ком. Помолчав, Арнет вернулась к тому вопросу. Я даже волновалась. О чем? Они уже вошли в темные сени, Арнет остановилась в колебаниях. Сказать, не сказать. Едва ли стоило говорить о столь тонком семейном деле с чужой женщиной. Однако Снефрит с ее бодрой осведомленностью внушала Арне такое доверие, что вспоминались давние дни рядом с матерью. «Ну, ты, может быть, слышала, что мать Илитай, старая Кастон, творила чары, чтобы помешать Арне жениться на ней? На Илитай, конечно, не на Кастон?» «О, я знаю!» Снефрид в темноте взяла ее за руку, и в ее голосе звучало живое сочувствие, выдававшее понимание, почему Арнольд так волнуется в разговоре об этом. «Вы знали, что старуха его испортила?» «Сначала нет. Я только заметила, что пропала одна его рубашка, и они сказали, что он ее искал и не нашел как раз тогда, когда они собирались свататься». «Эту рубашку выкрала одна девчонка, служанка Кастон. Кто бы на нее подумал?» Она свободно шныряла в гостевом доме среди дружины. Старуха приказала ей. И на эту рубашку они навели чары, чтобы лишить его воли и подчинить воле Кастон. А когда илли уходила из дома, она приказала девчонке весной, как скроются реки, тайком достать рубашку из того угла, где старуха ее зарыла, развязать рукава и бросить в текучую воду. Это уничтожило чары. илли не знала, сделала ли девчонка это. Но, наверное, да. Она сама неплохо относилась к вам и помогла илли бежать. Это тебе рассказала Илитай? — Конечно. Да в Холмгарде все эту сагу знают. Арнейд помолчала, осмысливая услышанное. Кто бы подумал, что разгадка этого нехорошего дела придет к ней с чужой женщиной, переехавшей аж из Свиоланда. — Да, наверное, она так сделала, — пробормотала Арнейд. — Это Алдви, дочь хравна кузнеца. Велерат потом рассказывал, что она помогала им. Весной Арни повеселел, уже не был таким скучным, как раз когда вскрылись реки. Значит, потому что чары в это время разрушились. А мы думали, его так развеселил близкий поход. Они же ушли в Хольнгард почти сразу, как сошел лед, и стало можно плыть. И он ведь там видел и летай. Но она ему ни слова об этом всем не сказала. Конечно, не сказала. Как же она могла в глаза человеку рассказать, что помогла его испортить? да еще и в благодарность за то, что он ее полюбил. И мать ее тогда была жива. И если бы появились свидетели, то можно было с нее спросить ответа за злые чары. Снефрид помолчала и добавила. Это еще не все. Что еще? Облившись холодом от испуга, теперь Арнайт схватила Снефрид за руку. Эти чары предназначались вовсе не Арнору. А кому? «Свинельду, конечно. Это его старуха считала самым опасным своим врагом. Его она хотела подчинить. Но или и приказала той девчонке «Аль, Алдви» или «Альвин» ее так зовет отец. Так легче запомнить. или и приказала ей взять рубашку не «Свинельда», а кого-нибудь другого, чтобы сбить чары со следа, понимаешь? Старуха делала наговор на имя «Свинельда», не зная, что держит рубашку другого человека. Может быть, рубашка Арнера попалась ей случайно, могла быть и другая. Из-за этого чары вышли ослабленными. А у Свинельда была хорошая защита. С ним ничего и не случилось, кроме дурных снов. Он даже не знал, что его пытались заворожить, пока Илита и не рассказала, уже в Хольмгарде. И уже после того, как ее мать умерла. Так что старуха не желала зла твоему брату. Снефрит сказала это, пытаясь успокоить Арнайт, но чувства той к покойнице ничуть не потеплели пытаться испортить свинельда. Тоже не заслуга. Когда я подумала, что мой брат, может быть, всю жизнь не женится из-за этой старой крысы, мне захотелось научиться поднимать мертвых, чтобы вызвать ее из могилы и убить своими руками. Или хотя бы закопать с ней в могилу дохлого пса, чтобы на том свете он везде за нею таскался, и она всем там опротивила. Чтобы боги и родичи гнали ее палками от порога, и рады ей были бы, «Одни только ёлсы, такие же мерзкие, как она сама. Я бы разрыла её могилу, выкинула прах и разбросала полю, чтобы она лишилась рук, ног, головы и одежды». «Понимаю», — Снефрид сжал её руки, «если бы у меня был такой молодой красивый брат, и его хотели сделать негодным, как мужчину, за это мало один раз поднять и убить заново. Нужно не меньше трех раз». Арнейд невольно фыркнула, представив эту ужасную месть. «Пойдем разбудим удыр кто «Кто это?» «Удр по-мирянски, значит, девушки. Пока мы тут болтаем, они дрыхнут, а в гостевом доме сорок человек уже скоро запросят еды». «Едьбы», — добавила Арнейд по-славянски, вспомнив свои разговоры с Самуилом. Разбудив служанок, они все направились в хлев к коровам и козам. За работой Снефрит порой спрашивал у Арнейд, как то или иное будет по-мирянски. «Коза — кесы», — охотно поясняла Арнейд. «Корова — ушкал». «Овца — шарик». «Молоко — шер». При этом ей вспомнилось, как она той зимой, о которой они говорили, наткнулась на свинельда в сенях гостевого дома, и в руках у нее была корзина яиц, и что за этим последовало. «Здесь мытный сбор за проход с товаром. И от того, что свинельд опять здесь, совсем рядом». И уже сегодня она опять его увидит. Арнет стала так весело, что она чуть не засмеялась. Козье молоко они со Снефрит принесли в куды и повесили в котлах над огнем, чтобы сделать сыр. И что же? Он так любил и летай, что уже четыре года ни на кого больше не хочет смотреть? Снова заговорила Снефрит, возвращаясь к прежнему разговору, как это часто делают женщины, способные обсуждать несколько разных вещей, одновременно не путаясь. Машаном Он любил и Тай, раз уж захотел на ней жениться, — с колебанием ответила арнид Мы не говорили об этом. Арнейд — сдержанный человек, не тот, кто свое сердце выворачивает перед кем угодно, даже перед родичами. Но не думаю, что он до сих пор ее помнит. Они ушли в поход на Хазарское море. Там, конечно, им было не до этого. А когда через три лета вернулись, они стали другими. Понимаешь? Деревянной ложкой на длинной ручке... Арнер ее и вырезал, не слишком красивую, но удобную и надежную. Арнет всыпала в молоко соль из туиска и стала мешать, глядя, как в котле крутится белый водоворот. Как будто забыли в Нифельхель часть своей души. Он рассказывал, что они гребли сквозь туман и думали, что уже умерли. И с тех пор они стали другими. «Талвий!» — окликнула Арнет свою ныне любимую служанку и велела на Мирянском. «Отгреби немного огонь, видишь, у нас греется слишком быстро». «Люди всегда возвращаются из похода не теми, какими уходили», сказала Снефрит, пока талви орудовала длинным суком, разгребая головни. «Я это видела много раз». «А какие-нибудь травы добавляете?» «Чеснок и иногда душицу». «И потом». «Отец хочет, чтобы они женились, но они никого не могут выбрать. Всех наших девушек они знают с детства». Ну, по-моему, никто особенно не нравится. Я бы знала, наверное. Мне жаль, потому что боюсь. Ну, что они все еще думают о походах. Не хочу, чтобы они всю жизнь провели в походах и не оставили детей. Я даже было волновалась. Возьми уксус. Он вон в том кувшине с узким горлом на полке. Вот этот? Снефред вернулась к очагу с кувшином в руках. Из чего вы делаете? Из пивного сусла или из меда? И о чем ты волновалась? Что-то порча Кастон сказалась на нем надолго. Едва ли она еще действует. Снефрид многозначительно раскрыла глаза и покачала головой. Он не похож на человека, который не женится, потому что из-за порчи стал равнодушен к женщинам. Но если тебя это беспокоит... Еще немного беспокоит, вздохнула Арнейд. Я могла бы это проверить деловито произнесла Снефрид. Этим твоим искусством вытягивать нить? Есть куда более простой способ. Арнейд было хотела спросить, какой, но тут же сообразила и фыркнула, надеясь, что не слишком покраснила. Да уж, она сама это проверить никак не может. Ее немного смущала легкость, с какой Снефрид говорила об этих вещах. Ну та ведь замужняя женщина, да еще и вдова. Я пошутила? Снефрит произнесла это как вопрос. Дескать, можем считать это шуткой, если хочешь. Арнет не знала, что ответить. Ей вспомнились широко открытые, радостно блестящие глаза Арнера, его вчерашняя улыбка. Очень давно он не был так оживлен, как вчера вечером, говоря со Снефрит. «Я больше всего на свете хочу, чтобы он был счастлив», — вырвалось у Арнет. От силы этого желания у нее заблестели слезы на глазах. «Он самый лучший брат!» И самый лучший человек в Бьюрлэнде. Он всегда и во всем был за меня. С тех пор, как наша мать умерла, у меня нет и не было лучшего друга. Он добрый человек, хотя это просто так по нему не видно. Арней тосяклась, сообразив, что расхваливает своего брата перед почти незнакомой женщиной, словно уговаривает его полюбить. — И ты правда находишь его красивым? — Как и ты. Снефрит улыбнулась, прищурив глаза. Сперва мне показалось странным, что он носит колечко в ухе. Но теперь я вижу, что у вас так принято». Она кивнула на Арне, носившую по серебряному колечку с бусинкой в каждом ухе. «У нас все так носят. Все, кто здесь родился. У Мери такой обычай. Бывает по две серьги и по три. У Тойсера, говорят, все четыре. Арни же мой брат. Я люблю его и любила бы, даже будь он некрасив. «Но тот, кого любишь, всегда кажется красивым, правда?» Арнет подумала с беспокойством, не намекает ли Снефрит на свинельда. Могла заметить что-то между ними с ее-то проницательностью, но это она совсем не хотела обсуждать и вернулась к прежнему разговору. В ту зиму Иллетай просто не знала, какой он. Он тогда был еще слишком молод, и она его видела всего несколько раз. Велерада илитай видела один раз, прежде чем решила убежать с ним. И Велерат был моложе Арнера на три года. Так тоже бывает. Правда, по большей части в сагах. «Сейчас закипит!» — окликнул ее Снефрит, не сводившая глаз с молока. «Я тебя заболтала!» «Наливай, а я буду мешать!» Они влили немного уксуса в котел. Потом, когда стала отделяться сыворотка, сняли его с огня и перелили в ведро, положив в плетеное из прутьев сырное решето несколько слоев реднины. Потом сели, ожидая, пока сыворотка стечет. Что у вас делают из сыворотки? Иногда печем на ней блины. Но сейчас подадим на стол. Пиво с утра свинель не разрешает. Им надо иметь свежие головы, чтобы принимать дань и считать шкурки. Пересчитывать белок в куниц и все такое. У нас из нее тоже делают сыр. Нужно добавить сливки или сметану. У вас же много коров? Как это? Покажешь? Сыворотку нужно долго уваривать, целую ночь. А потом сыру еще надо 2-3 дня полежать на холоде. «Я тебя научу, если хочешь». «А почему ты сама все еще не замужем?» «Свинельц-ярл говорил, что твоя мачеха давно присмотрела тебе в мужья кого-то из своих родичей, еще до их дальнего похода». Арнет смущенно засмеялась. «Как он все это запомнил? И зачем стал тебе рассказывать?» «Мы ехали сюда очень, очень долго», — Снефрид страдальчески расширила глаза. «Надо же было о чем-то поговорить» и в дороге между погостами, и по вечерам. Арнит отметила про себя, что Снефрит произнесла славянское слово «погост», как это делали сами люди из Хольмгарда. И мне показалось, Снефрит взглянула ей в лицо, многозначительно прищурившись, что ему нравилось говорить о силверволе, обо всех вас, о тебе. Он даже рассказал, что у тебя изумительно яркие голубые глаза, я по ним тебя и узнала. Арнет хмыкнула и отвела взгляд. Ей было приятно услышать, что свинель так много о ней думал и так много говорил, но от этого щемило сердце. Он боял, то есть ждал, что ты уже окажешься замужем. Ошелча правда давно хотела меня выдать куда-то к своим, к Ошвую, но я вовсе не хочу в Мирянский дом. Не хочешь? Почему? Тебе не нравятся их обычаи? По их обычаям жена бывает женой не только своего мужа, но и его отца тоже. Поэтому человек может оказаться как внуком старшего в роду, так и родным сыном. И никогда они не знают, дядя им на самом деле дядя или сводный брат. Они и не различают. Все в семье делятся только на старших и младших по возрасту. Родичи старше тебя называются одним и тем же словом. Тетка, старшая сестра, двоюродная сестра и даже племянница, если она годами старше тебя. Все это будет одинаково. Кока. Младший брат дядя младше тебя и прочие такие. Все это шоля». «Можешь посмотреть на Талвий», Арнет кивнула на свою служанку. Ее увели замуж, похитив силой, когда она ходила за водой. И в том доме у нее оказалось сразу три мужа. Сын, его отец и отцов брат. Они не брали каждому по жене, чтобы не кормить слишком много ртов. А ее выбрали, потому что она такая крепкая и работящая. Ей там не нравилось». Она ей не слишком огорчилась, когда Арнер захватил их бол и увел ее. Говорит, что здесь ей живется лучше. Работы меньше, еды и покоя больше. «Да уж, я бы тоже так не хотела», — Снефрид передернула плечами. «Я знавала одну женщину, которая родила от отца своего мужа, но от мужа у нее несколько лет детей не получалось». «А потом Ошелча передумала выдавать меня замуж». У нее всякий год по ребенку, сама хворает часто. Без меня она просто не справилась бы со всеми детьми, скотиной, челядью, домом, и гостями. Так что я, пожалуй, подожду медведя». «Медведя?» — Снефрид бросила на нее многозначительный взгляд. «Я тебе рассказывала вчера, как к девушке Асти пришел свататься медведь, и от них родился Бьярн Хеден Старый, наш предок. Может быть, для меня где-то в лесу тоже медведь строит дом?» Иногда я мечтаю, как мы с ним будем жить в чаще только вдвоем. Никаких этих детей, служанок, гостей и соседей. О том, что в этих мечтах у медведя лицо свинельда, она не стала говорить. Снефрид фыркнула. «Неужели ты не знаешь никого получше?» «Пока не знаю». Снефрид вдруг широко раскрыла глаза и пристально взглянула на нее. Она смотрела, смотрела. Взгляд ее был одновременно пристальным и рассеянным, будто она смотрит сквозь Арнейд на ее судьбу, что вырезана тайными рунами на дощечках в руках Норн. — Да, — пробормотала Снефрит, когда Арнейд тоже начала беспокоиться. — Кажется, ты еще его не встречала. И, может быть, ты права. Это будет, может, и не медведь, но кто-то очень на него похожий. «Святый деды!» — Арнет прижала руки к груди. «Юмалан-ава!» «Не пугайся заранее!» — Снейфред приобняла ее. «Может, он еще тебе понравится!» Когда они втроем с Талви вошли в гостевой дом, неся молоко в одном ветре, сыворотку в другом и полбу для каши в большом горшке, там уже трудилась Пайгалчи с двумя другими служанками, выпекая на сковородах лепешки. Огонь пылал по всей длине большого очага, в палате, набитой людьми, было душно и даже жарко. «Мы должны сейчас сделать побольше еды. Им теперь до вечера некогда будет есть, а вечером мы даем для них настоящий пир», объясняла Арнейд по дороге. «А весь день они будут принимать дань. И завтра, и еще три-четыре дня». Арнейд окликнул ее знакомый голос, едва она вошла. Обернувшись, она увидела свинельда. В расстегнутой сорочке он сидел у стола, где было расставлено несколько чаш и лежали на деревянных блюдах остатки вчерашнего ужина. Арнет мысленно поморщилась. Стол не вытерт от пролитого, восковые светильники чаши не вычищенные, не заправлены заново, валяются кости и какие-то огрызки. А ведь она посылала сюда двух удер, чтобы прибрались. Не пора ли в самом деле взяться за палку, чтобы научить кое-кого трудолюбию? «Ты проспала», — сурово сказал Свинельд. Прислала нам какую-то старуху, а сама досматривала сны. Я проспала. Арной, ты возмутилась и удивилась таким несправедливым нападком. Да я проснулась раньше всех в Сильверволе. Я работала как фенья и менья. Или ты думаешь, козы сами себя подоили, а сыр сам себя сделал? Откуда мне знать, чем занимаются козы и сыры? В те зимы ты приходила пораньше. У тебя, говорят, теперь целая толпа служанок, а самой тебе уже и не хочется за нами поухаживать, да? Вы не хворые, чтобы за вами ухаживать. Арнет даже растерялась. Чего тебе не хватает, свинельд-ярл? Еда сейчас будет. Вон лепешки, а вот сыр. Мы со Снефрид его сделали для вас. Да разве ты не видишь? Снефрид взяла ее за локоть и склонилась к уху. Это он с тобой заигрывает. Что? Арнет так же изумленно воззрелась на нее. Заик? Со мной? Ты ему нравишься а он не знает, как это выразить. — Так он женат. — Ну и что? Он же не сватается. Арнейд поджала губы, не находя ответа, и занялась лепёшками. Подумалась, может, свинель-то опять подстерегал её в сенях, надеясь ещё раз получить мытный сбор, а дождался только Пайгалчи. Воображая его пытающимся поцеловать в темноте старуху Пайгалчи, она так развеселилась, что фыркала, раскладывая лепёшки по деревянным мискам. — Что вы там шепчетесь? «Эй, Снефрид!» — опять окликнул свинельд. «Ты решила, что будешь делать, раз уж твоего мужа не оказалось живых? Поедешь со мной обратно в Хольмгард?» арна ее не отпустит», — сказал Арнер. Услышав его голос, Арнер только сейчас заметила брата, сидящего на спальном помосте за спиной у свинельда. «Они уже прилипли одна к другой. Я утром видел, как они расчесывали друг другу волосы, будто родные сестры». «Потому и не идут к нам», — добавил Хальтер что им друг с другом веселее. «Зацепились языками!» — ухмыльнулся свинельд. «Зависть, свинельд, ярл!» — почти пропела Снефрит, глядя ему в глаза. «Дурное чувство!» Свинельд еще раз ухмыльнулся. Несколько человек вокруг расхохотались. Арнет побоялась, что покраснела и отошла к очагу. Неужели в прежние годы было так заметно, что она бежит сюда, как только сможет, рано? А сейчас ей этого уже не очень хочется. И намек, что она нравится свинельду, не радует. Чему радоваться? Ей от этого никакого толку. Он женат. Если поползут слухи, выйдет один позор. Только-только она избавилась от Гудбранда и Хаварда. Свинельд изменился, пожалуй, даже сильнее, чем после хазарского похода. Несмотря на внешнюю живость и даже шутливость, он стал каким-то более чужим, суровым, отстраненным, будто с прошлой зимы постарел лет на пять. Сейчас Арнет очень хорошо понимала, что совсем его не знает. Его жизни, его забот и желаний, людей, о которых он думает. В расстегнутом вороте Сорочки виднелся шрам на верхней части его груди. Арнет уже видела его прошлой осенью. С тех пор он несколько побледнел, но еще ярко выделялся на коже. Словно печать Норн, сарацинский клинок едва не коснулся его сердца и навек оставил в нем холодный след. Пока Снефрит раскладывала сыры на больших деревянных подносах и резала на куски, Арнет взяла у Пайгалчи миску горячих лепешек из овсяной и гороховой муки, подошла к столу, поставила, и вдруг Тиальвар схватил ее за руку. тахнула. Тиальвар, свинель десятский, обладатель длинных темно-русых волос и рыжей бороды, был ей давно знаком как человек спокойный и учтивый. Что это вдруг? Прости. Опомнившись, Тиальвар выпустил ее руку. «Это кольцо!» «Можно мне его посмотреть поближе?» «Прости, я не хотел ничего плохого, просто я так удивился». «А, мое кольцо!» Арнет сообразила, что на руке, которую он схватил, сидит перстень-цветок с красной сердцевинкой. «У нее кольцо!» Свинель с любопытством подался к ним ближе. «Какое-то ценное!» «Очень необычное!» Многозначительно сказал Тиальвар. — С другим не спутаешь. Арнет положила руку с кольцом на стол перед Тиальваром, чтобы он мог рассмотреть. — Она что, обручилась? — свинельт вопросительно взглянул на Арнера. — Да, — выразительно ответил тот, и Арнет вздрогнул от неожиданности. — Со мной. Это я ей подарил. И той добычи, что взяли у Мери на Востоке. Судя по краткости объяснений, Арнер уже успел поведать людям из Хольмгарда о своем походе этой зимы. Да ну! Тиальвар бегло взглянул на него. «Можно?» Он осторожно взял руку Арнет и повернулся к свету очага, чтобы лучше было видно. Заблестело золото, заиграли алые искры в самоцветной сердцевинке. «Давно ли, Арни, в ваших лесах растут такие ягоды?» Свинель тоже потянулся через стол к руке Арнет и забрал ее у Тиальвара. Арнит так взволновало это ощущение своей руки в его ладони, что она почти перестала слушать, о чем говорят. Это тех Йолсов было добро. Дескать, везли для подарков, но миряне отобрали. Арнор уже и про Булгар успел рассказать. — Так, а кто эти и... йотуны-то были? — спросил Тьяльвар. — Хотел бы я понять. Мутные и скользкие тролли. Говорят, из Булгара но не от алмаскана. Они, я так понял, от тех купцов, что не совсем хазары, а другой какой-то веры, но из всех самые богатые. Торговые люди? Да. Хотя этот Йолс Хавард, который говорит по-нашему, дрался не хуже любого из нас, будто родился в шлеме и щитом. Он из булгарской Руси сказал. Они переселились, когда Хельги Хитрый занял Кенугард, а они с ним не поладили». Все это время свинельд все так же держал руку Арнеид, а остальные то и дело возвращались глазами к кольцу на этой руке. Ей уже становилось неловко. И от руки свинельда, и от всеобщего пристального внимания, а больше от того, что вот-вот Арни выложит всю эту сагу о сватовстве и соперничестве Гудбранда с Хавардом. Но услышала она нечто неожиданное. «Я знаю это кольцо», — сказал Тиальвар. «Сигги!» крикнул он куда-то в конец помещения. «Где ты там, в спячку завалился до весны? Греби сюда!» «Откуда ты его знаешь?» — удивился свинель, все еще держа руку арнет на ладони, как будто это птица, которая улетит, если он ее выпустит. Его носил Аслак. Помнишь? Он был норвежец. А приехал вместе с Хродриком золотые брови. Потом тот погиб. Аслак перешел к гриму. С ним и был до конца. Он погиб на Итиле. После заминки закончил Тиальвар среди тишины. «Кому я тут понадобился?» К ним подошел слезший с палати здоровяк в одном сером исподнем, невысокий, очень плотный, с разлохмаченными светлыми волосами, закрывавшими половину лица прямо до рыжей бороды. «Помнишь это кольцо? Ведь Аслак его носил». Здоровяк было протянул здоровенную мясистую пятерню к руке Арнет, и она хотела отнять руку, ей вовсе не хотелось, чтобы эта лапа тоже ее хватала. Но свинельд сжал ее кисть в своей и сделал знак здоровяку. «А сади назад». Тот послушно попятился. «Да, Аслака, я помню, всегда у него было». «Оно там и осталось», — Тиальвар прямо взглянул на свинельда. «Где Аслак остался? И грим-конунг?» Осознавая, что это значит, свинельд снова сжал руку Арнед, будто важное доказательство, и через стол подался к Тиальвару. «То есть ты хочешь...» Оно досталось тому, кто обирал трупы на том берегу, когда погиб Грим и все его люди. Повисло потрясенное молчание. Арнейд пробирала неприятная дрожь. «Какие еще трупы? Ее кольцо снято с трупа? Какого-то аслака?» «Где этот ваш...» — медленно выговорил свинельд, повернувшись к Арнеру. «Булгарский рус». «Варке варишь же, должен быть, и он, и остальные!» Арнейд скользнула глазами по лицам сидящих и стоящих мужчин. Вокруг них столпились чуть ли не все, кто был в гостевом доме. Грим-конунг! Загадка его судьбы не давала покоя многим уже более полутора лет. Все были уверены, что Грим, сын Хельги Хитрого и зять Олова, погиб на берегу Итиля в ночной битве, при внезапном нападении хазарской конницы, когда все войско по его же приказу уже село в свои суда и отчалило. Но никто не знал об этом точно. Свидетели погибли вместе с ним, а уцелевшие не слышали ничего, кроме неясного шума. Даже звука рога не было. И это ее кольцо, как сообразила Арнейд, стало первым за все время свидетельством, как-то связанным с гибелью грима. — Но как оно, — с недоумением начала она, — к ним попало? — Вот я бы их и спросил об этом, — свинельт наконец выпустил руку Арнейд, — если они из Булгара, как к ним попало кольцо, оставшееся на Итиле? — Все вещи с трупов должны быть у тех, кто потом их обирал, — повторил Тиальвар. а там были не только Арсии, там было всякой сволочи хазарской. «Итиля!» — свинельц взглянул на Арнера. «Камень, ты уверен, что эти ваши найденыши булгары, а не хазары?» Арнер слегка переменился в лице и помолчал. «А йод он их маму знает», — сказал он, чуть погодя. «Как я тебе должен их различать? Булгар и хазар?» На лицах Хирдманов отразилось понимание. Сами булгары и хазары, разумеется, знали разницу между собой во внешности, в языке, в одежде, в привычках и обычаях но северные русы, с теми и другими соприкасавшиеся мало, не знавшие ни того, ни другого языка, к тому же эти языки были очень близки, не умели видеть эти различия. У многих булгар были продолговатые лица с довольно большими глазами, у хазар лица более округлые и глаза поуже. Но как народы кочевые, они много смешивались и меж собой, и с прочими, и чужим людям различия эти не бросались в глаза. «Ты думаешь, это могли быть хазары?» «Глядь!» — отчетливо выговорил кто-то в тишине. Все недавние события вдруг предстали перед Арнером в ином свете. «Они от рахданитов! Эти везде есть, и в Булгарии, и в Итилии, и в Альбабе, да везде, где чем-нибудь торгуют. Думаешь, это могли быть хазарские рахданиты?» Свинельт кивнул на руку Арнайт. «А как бы это кольцо в Булгар попало?» «Могли купить». Арси или кто там трупы обирал, добычу могли распродать тем же рахданитам. Могли-то могли. Но уж очень я теперь хочу спросить, у кого они это кольцо взяли? Свенельт потер шрам на груди, как делал, когда волновался. Какого хрена ты их отсюда отпустил? Да надоели они нам здесь, хуже дыма под конец зимы их глядь, с досадой ответил Арнар и бросил беглый взгляд на сестру. Он не хотел рассказывать свинельду, как было связано его желание избавиться от неудобных гостей с желанием уберечь Арнайт от дурной славы. Как бы я знал про это кольцо. Но откуда ж мне было знать? Я его раньше не видел. Ладно, свинельд хлопнул ладонью по столу. Все равно и нам в арке варишь ехать. Там встретимся, потолкуем. Тут ведь дело в чем? Он окинул пристальным взглядом столпившихся вокруг стола товарищей. «А что, если они что-то знают о гриме?» «Если они правда из Этиля, то могут знать», — пробормотал Арнер. «Вай, Сатана, вот я сглупил-то! Надо было их запереть где-нибудь и не выпускать до тебя!» Он отчаянно пытался вспомнить, не давали ли гости повода заподозрить, что они не те, за кого себя выдают. Вроде нет, но сами их намеки на возможность торговых связей помимо Олова, стали казаться вдвойне подозрительнее. «Они не говорили ничего такого», — попыталась утешить брата Арнейд. «И что мне теперь делать с этим кольцом? Я должна его вернуть? У этого Аслака были родичи?» «Нет, не думаю», — ответил ей Тиальвар. «Я так понял, он был викинг, и родичи давно про него забыли». «Я даже не знаю, откуда он был родом», — добавил здоровяк Сигги. Упоминал раз, каупанг, да и все. А был он такой хорек, что хоть погребение ограбит, если там есть чего взять. У таких обычно родичей не водится. Такие люди, когда гибнут, все их добро переходит или к врагу, или к товарищам, кто уцелел. Так что я думаю, Тиальвар кивнул Арнейд, ты спокойно можешь оставить это кольцо себе. Наследницы лучше этому висельнику все равно было бы не сыскать. Арнет убрала руку с кольцом за спину, будто боялась, что оно проболтается. Ведь Хавард сказал ей, что это его кольцо. Значит, он может быть как-то причастен к битве на Итиле, к смерти Грима. Нет, если кольцо он купил. Так ведь тоже могло быть. Со времени той битвы прошло более полутора лет. Кольцо могло уже не раз поменять хозяина и переместиться из Итиля в Булгар. Может быть, что Хавард знает о той битве не больше нее самой. Но пересказывать Свенельду и прочим тот разговор, когда Хавард назвал кольцо своим, было немыслимо. Ее смущала мысль о том, что Свенельд будет задавать Хаварду вопросы. Лучше бы им вовсе не встречаться. Но на это надежды мало, — обреченно подумала Арнейд. Свенельд — человек решительный и упорный. Если он встал на след, никакому елсу от него не уйти. Только бы Хавард не вздумал ему говорить, что этим кольцом он с нею обручился по воле судьбы.